Часть вторая. Солнце наконец проиграло битву против надвигающихся грозовых облаков. В лесу, где и в лучшие-то времена было довольно темно, мощный ливень падал во тьму, непроницаемую для всего, кроме усиленных глаз мага. И в этой тьме стоял смуглокожий молодой человек, окидывая взглядом поле боя. Не обращая внимания на дождь, он раздраженно вздохнул. «Вы уже должны были достичь башен Близнецов и Зельмана. Похоже, что возникли непредвиденные обстоятельства. Примите наши извинения!» Агрессоры в капюшонах склонили колени перед появившимся мужчиной. Сам он, не удостоив их даже взглядом, начал медленно идти вперёд. «Атрам Голиаста!» Сказал он, и меланхолично нахмурился, словно представляться для него было позорно. Несомненно, он намеревал согласить свое имя непосредственно перед башнями. «Так меня зовут». «Я смотрю, вы обзабелись весьма интересными детишками, лорд Байрон. Впрочем, должен признать, им явно не хватает характера». «Это ученики одного из моих гостей», — произнес Байрон, качая головой, будто еще не до конца принял тот факт, что к нему подоспело подкрепление. Серьезно, Я вам завидую. Вы настолько популярны, что даже люди, которых вы знать не знаете, пришли вам на помощь». «Как и ожидалось, ветераны Европы находятся на совершенно ином уровне. Там, откуда я родом, даже споры между членами семьи зачастую заканчивались кровопролитием, знаете ли». А Трам вздохнул, и дело помурчился, словно у него разболелась голова, после чего продолжил. «Итак, что скажете? Мои друзья наверняка вас уже спрашивали, но может вы все таки отдадите нам тот талисман?» «Вы уже знаете, что я на это отвечу». Как и ожидалось, лорд Бэрн ни за что бы не подчинился... В конце концов, если бы он хотел сдаться, то не стал бы перехватывать агрессоров в лесу. Он бы просто спокойно ждал в своей башне и отдал талисман по их прибытии. Напряжение между ними нарастало, и молодой человек первым превратил это напряжение в нечто совершенно другое. Сделав шаг вперед по сырой земле, он широко распростер руки. «Значит, война!» – произнес он, словно актер на сцене. «Война! Война! Война! Ах, какое варварское слово!» То, что семья Залима решила остановиться на этом выборе, несомненно, весьма и весьма прискорбно. А Трамп покачал головой, будто буревым и сожалением. Но, несмотря на это, он даже не попытался скрыть грубую улыбку, перекосившую его лицо. Улыбку, говорившую о том, что, несмотря на его слова, это варварство было одним из самых величайших наслаждений в его жизни. Практически любой маг был готов рискнуть своей жизнью в подобной битве, Поле боя было не самым хорошим средством для применения какой-то конкретной магии, оттачивания инстинктов и пробуждения воли к сражению, но ситуация, вынуждающая человека выжимать максимум из его силы жизни, была благодатной почвой для развития магии. Но даже так количество магов, которые действительно любили сражаться, было неожиданно небольшим. В лучшем случае это было просто средство для достижения цели. Разумеется, рисковать раскрытием существования таинств или повреждением магической метки, выкованной предками, В подобных авантюрных гамбитах, как правило, было не нужно. Однако Атрам не относился ни к тем, ни к другим. Прекрасный в своей простоте процесс. Победа сама по себе была тем, к чему он стремился. Но если такова ваша воля, то с этим ничего не поделаешь. Невзирая на отсутствие опыта, я, Атрам Голиаста, приложу все усилия в качестве вашего противника. «Подождите!» Вдруг раздался голос. Взгляд от Рама метнулся туда, где стоял Свен. «Лорд Байрон, у меня есть просьба!» «Просьба? Если мы избавимся от этих агрессоров, я бы хотел, чтобы вы вернули нашему профессору леди с объёмную ртуть!» «Вот как!» Лорд Байрон затих, не в силах дать ответ сразу. А Трамп тот же воспользовался этим и произнес: «Не влезай, пожалуйста! В лучшем случае ты просто тратишь наше драгоценное время! Твои жалкие проблемы мне не неинтересны!» Сунув руку во внутренний карман своего костюма, он извлёк небольшой чашеобразный предмет. «Первобытные батареи». А вам знаком этот термин? Самые древние батареи в мире были обнаружены на окраинах Среднего Востока. Вместо того, чтобы использовать их для хранения электроэнергии, считалось, что их разработали в попытке создать инструменты, применяемые в процессе золочения. Но метод их создания среди магов остался неизменным и передавался из поколения в поколение с целью совершенно отличной от той, что преследовало научное сообщество». И когда одна из таких семей магов полностью выродилась, пустили опустили в ход своё невероятное богатство и заполучили секрет батарей. Будучи уже вовлеченными в магию минерального и компенсационного типов, эти батареи идеально им подходили. В конце концов, они могли сплести электричество, которое хранили эти приспособления с собственной магической энергией. Таким образом, они обрели контроль над силой, которая считалась божественной практически во всех древних землях. И с помощью этой силы они добились невероятного процветания — Разумеется, заклинания управляющей погодой не заставили себя долго ждать. «Не истовствуй! Выплеснись!» С этим словом электричество приняло форму огромной руки. Скорость, которой она атаковала, была молниеносной. В мгновение ока, прорвавшись сквозь сопротивление воздуха, словно его не существовало вовсе, она обрушилась на юношу. В ответ фантазменный волк взревел. Обе эти техники переполняла магическая энергия. Молнии, свет — да, среда была разной но движущая сила обоих таинств оставалась неизменной. Короче говоря, более великое таинство, несомненно, сокрушит другое. Молнии и столкнулись, рассыпав невидимые искры, распылившие капли дождя вокруг них, сплелись в мешанину магической энергии и быстро рассеялись. Судя по всему, столкновение закончилось ничьей. В плане мощи молния от рама явно была сильней, но как только дождь и ветер свели на нет поднявшиеся облака пыли, все увидели, что фантазменный волк Свен все еще стоял на ногах с вызывающим видом. «Весьма впечатляет», — пробился между клыков его голос. «Если брать магию в целом, то это была всего лишь тарасортная показуха. Но в настоящем бою это не на высокий уровень мастерства». «Тарасортная показуха, значит?» «Сильные слова, особенно из уст ребёнка, вроде тебя», — ответил Атрам жестокой ухмылкой. Не дрогнув перед жаждой крови, которой сочился голос Атрама, фантазменный волк продолжил. «Ты ведь и сам это понимаешь, не так ли?» «Мой профессор раскусил бы эту технику мгновения ока. Да, твоя магия безупречна, в этом сомнении нет. Как инструмент для нанесения вреда людям, для использования в бою, она более чем идеальна. Но магия предназначена не для этого». Свен фыркнул. «Ты не маг, а скорее самый обычный заклинатель». Насколько сильно эти слова попали в цель. Глаза от расширились, в них закипела ярость. Он пропустил через магические цепи энергии, объем, который во много раз превышал предыдущий... Я активировал свою метку, вливая эту энергию в батарею. Заклинание, купленное семьей Голиаста, преобразовало ее в молнию с предельной эффективностью. Это было похоже на дракона. Любой, кто видел бы происходящее, наверняка с легкостью представил бы себе челюсть этого ужасного существа, разверзающейся перед ним. Пресекая все попытки сбежать, дракон из молнии стремился вперед, чтобы проглотить Свена, который исчез за мгновение до столкновения. С непостижимой для человеческого глаза скоростью Свен отпрыгнул в сторону. Собравшиеся маги вскрикнули от изумления, когда Свен, снося на своем пути ветви и стволы деревьев, обрушился на них словно метеор, направив свои когти прямо в голову от рама. Тем временем недалеко от противоположной части леса. Ветер и дождь порождали на травяной поверхности волны, очень похожие на океанские, которые, казалось, вот-вот проглотят прорезавшую траву узкую тропу. Из-за этого тропа, по которой ступали лишь маги, то исчезала из виду, то снова появлялась, будто под воздействием самой магии. Однако теперь на этом эфемерном пути выселась большая фигура. Лошадь, запряженная в повозку. Перед открытой дверью экипажа стоял крупный мужчина, раболепно держа раскрытый зонт над головой старой женщины. Однако прежде чем она успела сесть в повозку, в воздухе звоном колокольчика раздался потрясающе красивый голос. «Стойте!» Его красоты было достаточно для того, чтобы лишить само слово «красота» всякого смысла. Несмотря на то, что зрелище травы, трепещущей под натиском бушующего урагана, едва ли можно было назвать примечательным, одно лишь присутствие этой женщины превращало его в произведение искусства, которое навсегда запечатляется в памяти всех, кто его увидит. Ничего прекраснее в их жизни уже никогда не будет. Хорошо это или плохо — уже другой вопрос. Услышав голос, старая женщина повернулась. «Лорд Валью полное имя». И Нарай ее лето отрахолом. «О, да ведь это же и серебряная принцесса!» Произнесла она широко улыбкой на лице. По тропе к ним приближалась принцесса, следом за которой шла ее горничная Реджина. «Чем могу помочь? Может, я просто ослышалась в силу своего возраста, но, похоже, ты довольно странно ко мне обратилась». «Я сказала, стойте!» Повторила принцесса, и Нарай присвистнула. «Приказываешь мне?» Знаешь, мне даже нравится, когда собеседник отбрасывает всю эту напускную вежливость, но такой грубости даже я прежде себе не позволяла. Это вы убили золотую принцессу, не так ли? Безо всякого промедления принцесса перешла сразу к сути дела. Никаких ухищрений, никакого эвфемизма, просто вопрос настолько прямой, насколько это было возможно. Реджина напряженно смотрела на принцессу, словно для нее это был единственный способ поддержать свою хозяйку. а Глаза и нора и расширились. «Значит, вот что ты думаешь. Интересно». «Разумеется, я тоже одна из подозреваемых». «О, наверное, с моей стороны было весьма подозрительно остаться при осмотре тела, да?» «Я сделала это по доброте душевной, но если взглянуть со стороны, то могло показаться, будто я пытаюсь избавиться от улик, верно?» «Вы тоже были замешаны с самого начала, да, Мик?» «Вовсе нет», — ответил он и поскрип пальцами голову. Человек, заявивший Райна, что он шпион, Мик уверенно стоял рядом с Сенарай словно её личный слуга. Он был магом, связанным с факультетом проклятий. Дзигмария. «Конечно, я немного использовал свои внешние связи, но точно не делал ничего такого, чтобы меня можно было назвать сообщником». «Какая наглость!» «Полагаю, под внешними связями подразумеваются маги, которых вы позвали, чтобы напасть на нас?» «Это не совсем так». Вставила свое слово Эйнарай чьи губы слегка изогнулись в улыбке. Выглядела эта улыбка точно так же, как и всегда, но это лишь добавляло глубины невыразимой тьме, что за ней скрывалось. Голиаста смогли осторожно выяснить, что я присутствую здесь, и связались с нами. Они попросили, чтобы Лартва или это не вмешивалась. Я согласилась на это, но сама точно ни о чем их не просила. Миг же лишь действовала в качестве посредника, не более. Хотите сказать, что явились на светскую встречу, даже не зная, что Голиаста планирует напасть на нас? Эй, какой бы ты меня не считала, я не могу стоять за каждым преступлением. Оставь это всяким конспирологам. Впрочем, думаю, существование магического общества само по себе тема для конспирологии. Как грубо с моей стороны. И тихо рассмеялась. Зонт не мог полностью защитить ее, и поэтому Шалина Рейка колыхалась под натиском дождей и ветра. «Ладно, давай предположим, что я и есть убийца. Что ты с этим будешь делать?» «Обратишься в Часовую Башню с требованием судить меня?» «Не уверена, что ты можешь ждать честного суда. Система правосудия в принципе работает из рук вон плохо во всем мире, так что думать, что она поможет чего-то добиться в мире магов, в лучшем случае наивно. А если лорд Эль не врал, то она еще до своей смерти планировала податься в отступники. Как глава факультета Созидания, я имею полное право наказать ее за это». Как бы ты ни старалась, в лучшем случае ты добьешься лишь небольшого изменения в балансе сил во внутренней борьбе часовой башни. В таком случае убейте меня прямо сейчас! чуть ли не шепотом ответила принцесса. Услышав это, Мик выпучил глаза, в то время как Реджина просто молча стояла рядом с хозяйкой. Помассировав пальцами висок пару секунд, и на вновь заговорила: «А вот как! Значит, вот она твоя козырная карта. Да, если за убийствами стоите вы. «Стоит меня избавиться вам не составит труда, но если вы сделаете это, то об этом узнают все. Тем, кто позвал сюда Голиаста, тем, кто отнял жизни обеих принцесс Зельма, была никто иная, как сама лорд Валиилета, вашей репутации придёт конец». Сказав это, она повернулась в сторону близлежащего холма. Благодаря усиленным чувствам магов, они с легкостью различили стоявшие там две фигуры. «Уверена, вы все поняли. За нами сейчас наблюдают Майо и Исла». Да, они сильно связаны с семьей Зельма, но при этом оба являются частью нейтральной фракции Милуастэ. Даже вы не сможете заткнуть им рот. Вали и Лето были связаны с демократической фракцией. Короче говоря, это были те, кто верили, что даже нью-эйджеров нужно допустить к власти. Эта фракция стремилась реорганизовать часовую башню. Какое бы высокое положение ни занимал Мак, отгордиться от этой фракционной борьбы было далеко не так просто. Разумеется, для кого-то из трех великих аристократических семей Часовой башни подобное было возможно, но это повлекло бы за собой определенные риски. «Значит, ты ставишь на кон собственную жизнь. Как же тяжело с тобой в последнее время, да, принцесса? При других обстоятельствах мне бы такое поведение даже понравилось». Раздраженно произнесла Эйна Рай, прикрыв один глаз. «Если вы не хотите всего этого, тогда почему не отзовете агрессоров? Эй, ты вообще слышала, что я сказала?» Я связана с этими ребятами лишь тем, что они попросили меня не вмешиваться. То, что я лорд или член одной из трех великих аристократических семей, мало что значит здесь в лесу, знаешь ли. Ее голос нельзя было в полной мере назвать ни холодным, ни безразличным, просто так уж все сложилось. Вот что она будто бы хотела сказать этими словами. Как и в случае с ее склонностью наслаждаться плодами современной науки, эта женщина была реалистом. Полечи принцессы начали дрожать. Даже если таким образом выражался ее гнев, это все равно было прекрасно. Если она была конечным результатом усилий Зелема по созданию совершенной красоты, то, разумеется, это будет отражаться даже в ее чувствах и характере. «Тогда... я...» – начала она, словно пытаясь укрепить свою решимость. «Подождите!» – раздался крик. Со стороны противоположной той, откуда пришла серебряная принцесса, появился мужчина в черном костюме, задыхаясь от бега. «Прошу вас, подождите!» «Ты в порядке? Может, присядешь, брат?» Послушал советский голос. За его спиной со спокойным видом поправляя свой берет. показалась Райанес Эльмилой Арчезорд. «Лорд Эльмилой Второй!» прошептала Реджина. Там, под проливным дождем тяжело дыша и упершись руками в колени, стоял никто иной, как молодой лорд.